А Танука рядом постояла, и он бряк с копыт. Парни ж сами говорили, что раньше за ним такого не водилось. «Да как такое может быть?» «Не знаю», — грустно сказал писатель. «Даже не догадываюсь. Но факт есть факт. Ты пробовал с ней сколько-то времени и начал видеть странные вещи. Играть на гитаре, как бог, ходить сквозь стены. Кстати, насчёт стен. Там, в участке, ты вполне мог потерять сознание». «Задохнуться в дыму. Допустим, тебя вынесли на улицу, оставили без присмотра, а ты пришёл в себя и на автомате спустился в подвал. Всё остальное тебе привиделось. Впрочем, может и нет. Вдруг у тебя талант ходить сквозь стены?» «Издеваешься?» «Да...» — я задумался. «Мне б такие способности, как у неё. Это ж любого человека можно гением сделать». Писатель вздохнул и задумчиво проводил взглядом проплывающие мимо листья кувшинок. «Эх, слышал бы тебя сейчас Танука. Для неё это не дар, а проклятие. С чего бы это? Да с того, что есть побочный эффект. У всех, кто с ней общается, потом случаются несчастья, неприятности. У одних так ерунда, у других посерьёзнее. Люди разные. Кто-то в душе художник». «Поэт, музыкант. А у другого за душой. И нету нифига, кроме скрытой агрессии и наследственной предрасположенности к инфаркту». Ну и ну. Я не на шутку задачился. Раз такое дело, не случилось ли чего и с нашим тишайшим Толиком после той встречи у библиотеки? Надо будет позвонить ему, когда вернусь. Так что же это получается? Кто она тогда, демон? Демон?» Севрюк усмехнулся. «Ну это ты загнул. Нет. Я думаю, в мире искусства для таких существ есть другое а -а -а -а, определение. Какое? Муза», произнес писатель. Я поперхнулся собственными словами и ошарашенно умолк. «А насчет остального ты лучшую Зябы спроси. Он тебе объяснит». «Почему? Потому что он шаман?» «Нет, просто он знал ее первого парня». «Того, который погиб?» «У неё парень погиб». «А, так она тебе ничего не рассказывала?» «Нет? Ну так и я не буду». «Нет уж. Начал, так договаривай», – потребовал я. «Да я и сам толком не знаю. Знаю только, что он был поэт. Талантливый малый. Вообще гнусная была история. У него родители прямо бесились от того, что у них сын тунеядец. Убить его готовы были. Угрожали, заявления писали на него». Какие заявления, растерялся я. Писатель грустно рассмеялся и упустил весло. Меня обдало брызгами. О, извини. Что ты хочешь от поколения, которое засудило Бродского? Они из деревни были. Отец механизатор, мать ярко Так что, сам понимаешь, это был полный совок. Люди крутые, по-старинному твердолобые. Прокляли любимого сына, когда узнали, с кем он. Ханжи, лицемеры... Законченный продукт совкового воспитания. Они на него столько дерьма вылили. А что тут говорить? И как он погиб? Попал под товарняк. Никто не знает, случайно или он сам под поезд кинулся. Его два месяца искали. Почти всё лето, а тело в морге лежало неопознанное. Ты только Тануке не говори, что я тебе рассказал. А то она с тех пор не общается ни с кем. Я так удивился, когда она тебя к нам привела». Есть у неё пара-тройка друзей, подружки, но это так, не всерьёз. Обычно она снимает квартиры подальше от родителей и живёт одна. Нигде подолгу не задерживается. Рисует стихи пишет. А если надо куда-нибудь выйти, глушить себя валерьянкой, лошадиными дозами, как громозека. Она думает так от неё, меньше вреда. Мне вспомнился запах валерьяновых капель, густой, удушливый, пропитавший всю Тонукину квартиру. Меня передёрнуло. «А как его фамилия была?» «Ты не знаешь. Давно это было?» «Когда?» «Да уж лет пять или шесть. Тогда много народа перемерло. Дурацкое время было. Миллениум». Тут наш разговор невольно прервался. Мы как раз нашли второе подходящее место с большим топляком, к которому и привязали очередную сетку. Та, правда, спуталась. Мы провозились дольше, чем в первый раз. А как поплыли дальше, я решил задать ещё один вопрос, который тоже давно вертелся у меня на языке. «Она поэтому такие стихи пишет?»